В тот момент волны окончательно меня одолели и швырнули на невидимую в темноте скалу. Словно железный лом камень ударил в грудь, и плотным облаком серебристых пузырьков из легких вылетел воздух. Хлынувшая в горло вода душила и обжигала. Железный лом тянул меня прочь от Эдварда в темную глубину, на самое дно. Последней мыслью было «Прощай, я тебя люблю». Глава 16. Парис. Тут мое лицо поднялось над поверхностью воды. Непонятно. Я же думал, что тону. Течение не ослабевало, оно швыряло меня на скалы, которые ритмично колотили в спину, выбивая из легких воду из носа и рта целые реки лились. Морская соль жгла носоглотку, камни терзали позвоночник, а попавшая в горло вода мешала вздохнуть. Куда ни глянь, везде океан, грозящий накрыть меня с головой. «Дыши!» — приказал искаженный тревогой голос — Узнав его, я передернулась от невыносимой боли. Это не серебряный баритон Эдварда. Послушаться я не могла. Бьющий изо рта водопад не ослабевал, не оставляя ни малейшего шанса вздохнуть. Ледяная вода разъедала легкие. «Давай, Белла, дыши!» — умолял Джейкоб. Перед глазами появились черные точки. Они все росли и росли, пока, наконец, не заслонили свет. Скала вновь ударила в спину. Только почему-то она не холодная, как вода, а горячая. Да это же рука Джейкоба, пытающаяся выбить из меня воду. Голова кружилась, черные точки заслоняли все. Неужели я снова умираю? Что-то мне не нравится. В прошлый раз было гораздо приятнее. Любоваться нечем, перед глазами только темнота. Мрак съел даже плеск волн, который превратился в мерное ш-ш-ш, из глубины моих ушей. Белла... Позвал Джейкоб, все еще напряженно, но без прежнего отчаяния. «Белс, милая, ты меня слышишь?» В голове все крутилось и шипело, словно безжалостные волны проникли и туда. «Давно она без сознания?» — спросил кто-то другой. Голос, принадлежащий не Блэку, поразил до глубины души и привел в почти сознательное состояние. «Оказалось, я лежу неподвижно». Течение больше не гоняет мое тело, а волны вздымаются только у меня в голове, подо мной что-то плоское. Не знаю, никак не мог успокоиться Джейкоб. Он совсем близко. Руки, как обычно теплые, убрали с моих щек влажные волосы пару минут. Я ведь быстро ее на берег вытащил. Мерное «шшшш», что звучало в ушах, было не шелестом волн, а свистом, наполнявшего легкие воздуха. Каждый вдох причинял боль... Дыхательные пути ссаднило, будто их скребли стальной проволокой, но все-таки я дышала. И еще мерзла. Тысячи острых ледяных бусинок впились в лицо и руки, не давая согреться. Она дышит. Скоро придет в себя, но нужно поскорее отнести ее в тепло, а то лицо слишком бледное. На этот раз я узнала голос Сэма. — По-твоему, ее можно передвигать? — А она, когда падала, ничего не повредила? Трудно сказать. Повисла пауза. Парни не знали, на что решиться. Я попробовала открыть глаза, ушла целая минута. Зато потом показались темно-пурпурные тучи, из которых сыпал ледяной дождь. «Джейк!» — прохрипела я. Лицо моего друга заслонило небо. «Ох!» — вырвалось у него, и в глазах отразилось облегчение. «Белла, ты слышишь меня? Что-нибудь болит?» «Это-то только горло!» Заикаясь, пролепетала я, потому что губы дрожали от холода. Тогда я тебя отсюда унесу». Блэк обнял меня и поднял без малейших усилий, словно пустую коробку, а обнаженная грудь излучала тепло и укрывала от дождя. Положив голову на его мускулистую руку, я равнодушно разглядывала яростно лижущий пляж волны. «Откуда-то сзади донесся голос Сэма. Все нормально?» «Угу. Дальше я сам о ней позабочусь. Возвращайся в больницу. Я подъеду чуть позже. Спасибо, Сэм». Голова гудела и кружилась, и смысл его слов дошел до меня далеко не сразу. Адли не ответил. Не услышав ни звука, я решил, что он ушел. джейкаб нес меня к дороге, а прибой жадно лизал песок, будто не в силах смириться с тем, что мне удалось ускользнуть. Я смотрела на океан, и мои усталые глаза неожиданно выхватили нечто яркое. Далеко в бухте, среди темных волн, пылал огонь. Что за ерунда? Может, опять сознание теряю? Голова шла кругом от воспоминаний о черных бушующих волнах и собственной беспомощности. Надо же! Не знала, где дно, где поверхность, совсем запуталась. Однако Джейкоб все-таки...